Второе рассказ о девяти прусских кавалеристах. В прошлый раз, друзья мои, я рассказал о том, как император поручил мне доставить важный приказ маршалу Груши, но мне не удалось исполнить его поручение в силу неожиданных обстоятельств, и я целый долгий день просидел на чердаке х а р ч е в н и не имея возможности выйти, потому что вокруг были прусские войска. Вы помните, как я... Подслушал приказ прусского начальника штаба графу Штейну и узнал про опасный план, который они сразу начали приводить в исполнение: убить или взять в плен императора после разгрома французской армии. Сперва я не мог этому поверить, но пушки гремели весь день, и канонада не приближалась, а это значило, что англичане во всяком случае не отступают и отбили все наши атаки. Я уже говорил, что в этот день душа Франции натолкнулась на тушу Англии, но надо признать, что туша оказалась весьма крепкой. А если императору не удалось справиться с одними англичанами, то теперь, когда 60 т ы с я ч этих проклятых прусаков лезут с фланга, ему и впрямь приходится т у г о И как бы то ни было, зная о тайных планах врага, я должен быть рядом с ним. В прошлый раз я вам рассказывал, как смел я вырвался из х а р ч е в н и и умчался по весь опор, а этот идиот английский адъютант в б е с с и л ь н о й злобе грозил мне кулаком из окна. Оглянувшись на него, я по неволье рассмеялся, потому что его злое красное лицо все было облеплено сеном. Выехав на дорогу, я привстал на стременах и накинул красивый черный плащ на красной подкладке, принадлежавший англичанину. Он доходил м е д о самых Батфорд и совершенно скрыл мундир, который мог меня выдать. Что же до моего кивера, то такие носят и немцы. Следовательно, он не должен был привлечь к себе внимание. Если со мной никто не заговорит, я вполне могу проехать через всю прусскую армию. Но хотя я и понимал по-немецки, поскольку в то золотое время, когда мы воевали в этой стране, у меня там было очень много знакомых дам. Говорил я с красивым парижским акцентом, который сразу отличишь от их грубой немелодичной речи. Я знал, что этот акцент сразу же меня выдаст, но мне оставалось только уповать на Бога и надеяться, что я сумею проехать молча. Парижский лес был такой огромный, что нечего было и думать объехать его стороной, поэтому я собрал все свое мужество и поскакал прямо по дороге, по которой прошла прусская армия. Найти дорогу не составило труда. Колеи от пушек и повозок с зарядными ящиками были глубиной не меньше двух футов.